Но предприятие это разорило его в конец. Он готов был в отчаянии пойти на все и покинул Отечество. Шесть лет прошло со дня его отъезда. Семья редко получала от него известие, но незадолго до того, как Испания признала независимость Южноамериканских республик, он известил о своем возвращении. «Итак...» В одно прекрасное утро несколько французов-негоциантов, спешивших поскорее вернуться на родину с богатством, приобретенным ценой долгих страданий и опасных путешествий в Мексику или Колумбию, плыли на испанском бриге в нескольких лие от Бордо. Человек, которого больше состарили жизненные тяготы и горе, нежели время, стоял, прислонившись к защитному заслону и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на картину, которая раскинулась перед глазами пассажиров, собравшихся на верхней палубе. Опасности далекого морского пути миновали, и путешественники, привлеченные отличной погодой, поднялись на палубу, чтобы приветствовать родную землю. Почти всем, во что бы то ни стало, хотелось увидеть еще издали маяки гасконские дома», Кардуанскую башню, которые терялись в причудливых очертаниях облаков, белевших на горизонте. Если бы не серебристая бахрома, вившаяся перед бригом, если бы и не длинная борозда, быстро таявшая позади него, путешественникам казалось бы, что судно стоит недвижимо посреди океана. Так он был безмятежен. Чистое небо было восхитительно. Густая синева небосвода незаметно бледнела, сливаясь с голубоватой водою, и там, где они соединялись, ослепительно, будто звезды, блестела линия горизонта. Солнечные лучи искрились в бесчисленных гранях волн на необозримом водном пространстве, и лишь морская сверкала, пожалуй, ярче небесной тверди. Приятный теплый ветерок надувал паруса на бриге. И эти нежно-белые полотнища, и желтые развивающиеся флаги, и целый лабиринт снастей четко рисовались в воздухе на лучезарном фоне неба и океана, и лишь тени, отбрасываемые парусами, меняли их оттенки. Чудесный день, попутный ветер, родные берега, спокойное море, шум волн, навевавший сладостную грусть, Красивый брик, одиноко скользивший по океану, словно женщина, торопящаяся на свидание. Все это было картиной, преисполненной гармонии. Душа человеческая, воспаряя над плывущим судном, могла объять незыблемое пространство. Удивительно было здесь противопоставление одиночества, кипучей жизни, тишины, шуму, и никто бы не мог сказать, где начинается жизнь и шум, где небытие и тишина. И человеческий голос не нарушал этих божественных чар. Испанца-капитана и матросов французов охватил какой-то благоговейный восторг. Все навевало на них воспоминания. В воздухе разлилась и стома. Лица сияли радостью, минувшие горести были преданы забвению, а волны тихо баюкали людей, словно в дивном сне. Однако старик-пассажир, прислонившийся к защитному заслону, то и дело тревожно поглядывал на горизонт. Во всех чертах его сквозило какое-то недоверие к судьбе, и казалось, он боялся, что ему еще не скоро удастся вступить на французскую землю. Это был маркиз де Глемон. Счастье не осталось глухо к его мольбам и его усилиям. Пять лет провел он в поисках, в тяжелых трудах и сделался обладателем крупного состояния. Ему так хотелось вновь увидеть Родину и осчастливить семью, что он последовал примеру нескольких французских негациантов из Гаваны и сел с ними на испанский бриг, отправлявшийся в Бордо. Воображение его, утомленное вечным предвидением горя, теперь рисовало ему прекрасные картины, минувшего счастья. Он издали заметил бурую полоску земли.